Глава пятая. Они достаточно быстро добрались до жилища Джерри, небольшой квартиры в высотном здании, находившемся недалеко от космопорта. Пилот уверенно остановил флайбайк на одной из парковок, располагавшихся на верхних этажах здания. Помог Анни слезть и повел к лифту. «Я живу на пятидесятом этаже», — пояснил он. «Не фонтан, конечно, но и не совсем рядом с паркингом». Девушка нахмурилась, но тут же вспомнила, что на Шайоне ценились квартиры на нижних этажах. Они всегда стоили дороже, поскольку позволяли людям открывать окна и наслаждаться зеленью парков, которые были здесь в огромном количестве. Раздалась тихая мелодия, подсказывавшая, что лифт приехал. Двери открылись, и они вышли в длинный коридор, по обе стороны которого располагались двери. Джерри уверенно провел девушку вглубь, подошел к одной из дверей панелей и небрежно стукнул браслетом по сканеру. «Сезам, откройся!» Панель словно нехотя начала сдвигаться. Анна Б, удивлённо посмотрела на пилота. «Сезам?» — он слегка смутился. «Да, это из старой сказки. Знаешь, там бедный человек попал в пещеру, где разбойники прятали свои сокровища». «Угу!» — только и ответила Анна Белль, вспомнив не только сказку, но и всю книгу, откуда была эта история, а также иллюстрации к ней. «О, ты тоже ее читала?» — совершенно невинно поинтересовался Джеральд, хотя в глазах прыгали смешинки. Девушка лишь смерила его взглядом и шагнула в квартиру. Пилот последовал за ней. «Привет, Кетч». Он прошел в единственную комнату, где уже находился человек в темно сером костюме. Анна Белль с интересом посмотрела на него. Ей еще не приходилось встречаться с сотрудниками межгалактической безопасности. Никакой. Действительно, это слово лучше всего подходило мужчине, который сейчас стоял в комнате у панорамного окна. Один из многих в толпе. Такого встретишь и не запомнишь. Джерри. Катчер внимательно посмотрел на пилота. Ты опоздал. Пробка на Пятой Авеню. Тот подошёл к антикварному шкафу из темного дерева, открыл створки и вопросительно посмотрел на гостя. Тот покачал головой. «Мне еще в контору. Куда тебя, кстати, вызвали по твоей настоятельной просьбе?» «Да? А не напомнишь, зачем ты меня вызвал?» «Взять очередную подписку о неразглашении перед испытаниями, которые вот-вот начнутся. Ты командуешь звеном. Поздравляю». «Спасибо». Как пилот не старался сохранить невозмутимость, было видно, что он доволен. «Где документ?» «Держи». Катчер протянул ему папку с листами настоящей бумаги. Джерри взял один из них, пробежался глазами и поставил достаточно размашистую подпись. «Назначение надо отметить». Синие глаза буквально съели от радости. «Не каждый день меня назначают командовать боевой пятеркой. «Это то, ради чего ты влез в авантюру с женитьбой?» — уточнил Кэтч. «И это тоже. На год раньше, чем эту должность, получил маршал-протектор. Это рекорд. Ты будешь?» Последний вопрос адресовался девушке. Она взглянула на шкаф, внутри оказавшийся весьма современным баром, заметила, что там стоят только крепкие напитки, и вздохнула. «Я пас». «Трусиха», — поддразнил Джерри, достал все таки два стакана, зачерпнул льда из специального ведёрка рефрижератора и плеснул в каждый на два пальца янтарной жидкости. Затем в один из них щедро добавил содовый и протянул девушке. «Вот, думаю, ты и не заметишь. К твоему сведению, я совершеннолетняя и пила алкоголь ранее», — коротко уведомила она беря бокал, Катчер рассмеялся. "Браво. Как я понимаю, Джерри это и есть твоя жена? Ты даже не знаешь, что она любит пить?" "А вы знаете?" Аннабель слегка приподняла брови. "Розовое шампанское. Вы же креолка». Девушка усмехнулась и покачала головой. На креоле действительно дамам наливали лишь шампанское или пунш, редкое белое вино, обязательно игристое, от которого ее тошнило. Аннабель предпочитала неразбавленный вермут. "Благо, он был почти такого же цвета, как и вино." А гости родителей, как правило, теряли интерес к содержимому ее бокала после второго тоста. Уже было на обязательных раутах. Ох уж эти балы дебютанток. Там приходилось ограничиваться лимонадом. Не угадали. Аннабель медленно прошлась по комнате и присела в кресло, предоставив Джеральду самому общаться со своим другом. Хотя, по ее мнению, тот слишком много себе позволял. Пилот вновь подошёл к окну, отпил из бокала. «Так что скажешь, Кач? «Скажу, что ты в большой ж...» Тот осекся, посмотрел на девушку, с преувеличенным вниманием слушавшую его, и слегка смущенно продолжил. «У вас двоих большие неприятности. Миграционщики хотят устроить показательную порку У них нет оснований. Они уже докопались, что твоя... жена...» Безопасник выразительно взглянул на Анну бэй Подала заявку на комнату в общежитии, а также, где каждый из вас был в первую брачную ночь. Джерри, все еще смотря в окно, отпил из бокала, затем повернулся. «Да...» Это было не слишком умно. Умно? Это был просто верх глупости. Миграционщики не любят, когда их пытаются выставить за дураками. Причем так откровенно. Ладно, Кач, не кипятись. Райс отставил бокал. Лучше скажи, что нам грозит. От двух месяцев до года, мой друг, и твоя карьера в качестве пилота ВКС, как ты понимаешь, будет окончена. Девушка охнула. Да, неприятно. Джерри задумчиво посмотрел в окно. Неприятно? Это катастрофа галактического масштаба. Да после этого единственное, что тебе смогут предложить — место раба на космических галерах». «На галерах?» — переспросила девушка. «А что это такое?» «Это такие корабли, двигаются при помощи огромных весел. Они отталкиваются от воды или там от воздуха. Как правило, для этих работ используются рабы. Их приковывают к скамейкам», — охотно пояснил безопасник, пристально смотря на друга. «Но ведь в космосе нет воздуха», — возразила Анна Белль. «Именно?» — подхватил Катчер теперь вы понимаете что его ждет я не знала ошеломленно прошептала девушка опустив голову кач шутит джерри подошел и присел на подлокотник кресла галере еще надо заслужить поняв что пилот не обвиняет ее а пытается все обратить в шутку анна б почувствовала себя немного увереннее она с благодарностью взглянула на мужчину случайно ставшего ее мужем тот улыбнулся ей и перевел взгляд на приятеля замерзшего от удивления полагаю кач мы еще сможем их обмануть возможно тот еще раз очень задумчиво взглянул на странную пару. «Во всяком случае, у вас нет другого выхода. Либо явка с повинной, и в этом случае вас вряд ли что-то спасет, либо...» — он тряхнул главой и решительно закончил. «Вам придется какое-то время действительно пожить вместе, изображая счастливых супругов». «Что?» — Аннабель даже подскочила от неожиданности. «Но это... это же неприлично. Не более чем сочетаться браком с первым встречным», — отпарировал Катчер. Девушка покраснела и опустила глаза, признавая его правоту. Джеральд, оставаясь совершенно спокойным, мягко сжал ей руку, подбадривая. «Продолжай», — потребовал он от приятеля. В голосе явно слышалось предупреждение. Тот слегка смутился и перешел на более безопасную тему. «Насколько я знаю, методы работы миграционных служб, они действуют по стандартной схеме. Ряд собеседований супругов, часто, отдельно, друг от друга, чтобы выявить расхождение в ответах на одни и те же вопросы». «Возможно, слежка или внезапные визиты по указанному вами адресу. Думаю, в вашем случае они будут копать особенно тщательно, поскольку есть жалоба». Катчер многозначительно посмотрел на Анну Бель. Девушка вспыхнула. «У меня не было выбора. Мне сказали, что я должна выйти замуж». «Ну, в принципе, вы это и сделали», ехидно заметил безопасник. «Только, как я понимаю, этот жених ваших родителей не устроил». «Их не устроило, что я хочу работать». Аннабель отставила бокал на невысокий столик, Я отошла к окну, посмотрела вверх на флайеры, сновавшие туда-сюда точно жуки. Ее голос звучал глухо. «Я должна была окончить университет и выйти замуж за того, на кого они укажут, заботиться о муже и поддерживать его во всем. «Похвальные желания вы не находите?» Качер проигнорировал хмурый взгляд Джерри. Девушка резко повернулась, так что волосы хлестнули её по лицу. «Похвальные? Стать тенью мужчины и полностью зависеть от него? Терпеть все, что ему угодно, «Не имея возможности уйти, потому что на криоле разведенная женщина подвергается всеобщему порицению?» «Когда моя подруга узнала, что муж ей изменяет, она попыталась вернуться к своей матери, а та её не пустила, ибо место замужней женщины рядом с мужем. И неважно». Она осеклась. «Простите, я не должна. Это ни в коей мере меня не оправдывает». «Это многое объясняет». Джеральд подошел и стал рядом, затем хмуро посмотрел на безопасника. «Думаю, мы сможем все уладить. Это команда к действию?» «Неужели ты решил всех порадовать, Джер, и обратиться к сильным мира сего?» Тот слегка изогнул бровь. Пилот покачал головой. «Нет, обойдемся своими силами. Думаю, мы легко разыграем эту партию». «Как скажешь». Тот поднял руки, демонстрируя, что он сделал все возможное, чтобы переубедить друга. Девушка недоверчиво посмотрела на пилота. «И как мы это сделаем?» «Очень просто. Ты поживешь здесь», спокойно сказал тот. «Я все равно почти все время провожу на орбите, а здесь появляюсь крайне редко» тем более сейчас начнутся летные испытания. Так что, думаю, все пробелы в знаниях мы легко спишем на это». анна Аннабель беспомощно посмотрела по сторонам, отмечая правдивость слов Джеральда. Комната была очень безликой, словно гостиничный номер. Светлые стены, дешевая, купленная явно на распродаже мебель. Лишь антикварный шкаф выделялся. Кровать наверняка выдвигалась из стены. Во всяком случае, сейчас ее видно не было. Все это мало напоминало ту уютную роскошь, царившую в ее доме на Криоле. Но и она сама уже не была той девочкой, которая жила на Креоле, изгоя в семье. Ей придется все решать самой. Девушка взглянула на высокого мужчину, стоящего рядом. Удивительно, но вместо того, чтобы обвинять ее во всех проблемах и сдать властям, он предлагал помощь. Отчасти Анна Белль предпочитала не обольщаться на этот счет. Его желание помочь было вызвано лишь тем, что Джеральд любил рискованную игру. Девушка заметила это еще перед мэрией. Да и потом, когда они ехали сюда на его флайбайке, Он вел аппарат почти на грани, хотя ни разу не нарушил ни одно из правил. «Хорошо», — Аннабелли улыбнулась. «По всей видимости, у нас нет другого выхода». «Вот и славно. Удачи вам, ребятки. Советую оставшееся время посвятить разработке легенды. Где, когда, как и при каких обстоятельствах вы познакомились. И главное, почему ваша свадьба была столь поспешной?» Катчер хмыкнул и направился к двери. «Джерри, если передумаешь насчет остального...» Он замер у самых дверей. Постояла и, так и не дождавшись ответа, вышел. Остального? Девушка встревоженно посмотрела на пилота. Теперь, оставшись с ним вдвоем на его территории, она чувствовала себя все менее уверенно. Чего остального? Кач предлагал работать с ним. Я отказался, кратко проинформировал ее Джеральд. Он подошел к бару, добавил себе в бокал виски. Думаю, нам надо заказать себе что-нибудь из еды. Хочешь, я могу приготовить? предложила Аннабель всеми силами желая сгладить то положение, в которое они оба попали из-за её идиотской, другого слова не придумаешь, идеи. «Боюсь, сегодня это не самое лучшее предложение», заметил Джерри. «В доме нет продуктов?» «В доме нет даже холодильной камеры». Он слегка замялся, затем добавил. «И плиты тоже. Зато есть бар». Девушка подхватила свой бокал и вздохнула. «Ваше здоровье, пилот Райс». «Капитан». Мягко поправил он ее, солютуя бокалом. «Ваше здоровье, Аннабель». «Белль». С легкой улыбкой она попыталась скопировать его интонации. Пилот рассмеялся. «Будем считать, что мы сравняли счет. За знакомство». Бокалы с мелодичным звоном соприкоснулись. Сотрудник миграционной службы пришел как раз в тот момент, когда безумно вкусная пицца, заказанная в ближайшей пиццерии, была съедена, а Джерри, уже переодевшись в гражданскую одежду, темно синие штаны и футболку с эмблемой летного училища, делал Анна Белль третий коктейль со льдом. Сама девушка, слегка раскрасневшаяся от выпитого, сидела в кресле, скинув жакет и поджав под себя ноги. Звуки системы оповещения застали обоих врасплох. Анна-Бель вздрогнула и оборвала себя на полуслове. Я и забыл про этого. Джерри отставил бутылку и подошел к двери, подтвердил разрешение на вход. Панель отъехала. Служащий, тот самый, который пытался остановить девушку у здания университета, зашел в комнату. Добрый вечер. Здоровался он, выводя из браслета голографическую проекцию своего удостоверения. «Томас Хардли, миграционная служба Шайона». «Да, вы говорили». Джерри кивнул на единственно пустое кресло, стоящего окна, а сам, подхватив бокал, присел на подлокотник кресла Аннабель. «Простите, я не предлагаю, поскольку знаю, что вы при исполнении». Тот, с сожалением посмотрел на бокал и кивнул. «Да, мне необходимо задать вам несколько вопросов относительно вашего брака. Думаю, мы все понимаем, что это лишь формальность». «Простите», — Джерри сделал глоток. «А с чем связана эта формальность?» Служащий слегка замялся, вытащил огромный платок, вытер лоб, спрятал его обратно и лишь затем признался. «Понимаете, нам поступило заявление от родителей вашей жены. Они считают, что ваш брак фиктивен». Джерри снисходительно улыбнулся. «О, да, они же мечтали выдать дочь от не за пилота ВКС». Служащий тоже, понимающе улыбнулся. «Простите, мне очень стыдно за них». Аннабель тоже сделала глоток. Затем Осмелев взглянула на служащего. «Мастер Харти?» «Хардли», — поправил он. «Томас Хардли». «Простите, мастер Хардли, может быть, вы хотите содовый?» Даже не дожидаясь согласия, она встала, подошла к бару, достала бокал, плеснула туда воды, добавила лед и протянула нежданному гостю. «Простите, больше предложить нечего. Здесь нет даже холодильника». «Спасибо». Он сделал несколько больших глотков, затем отдал стакан и щелкнул по браслету, активируя его на запись. «Не возражайте, я лишь задам несколько достаточно стандартных вопросов». «Ничуть», — уверил его Джеральд. «Валяйте». «Где вы познакомились?» «В космосе, где же еще?» — хмыкнул пилот. «Вернее, я был в космосе, а Белли у себя, на креоле». «Мы начали переписываться в рамках дружественной программы поддержки пилотов ВКС», — добавила Аннабель, заметив недоумение на лице служащего. «Знаете, когда девушки в институте пишут глупые сентиментальные письма тем, кто охраняет наш покой?» «Пишешь и не знаешь, кому она попадет. «Твои письма не были ни глупыми, ни сентиментальными», — вмешался Джеральд. «Именно поэтому ты решил не хранить их?» Девушка взглянула на него так, что он даже ощутил стыд, будто и в самом деле выбросил эти письма. «Нет». Джерри вновь повернулся к мастеру Хардли. «Я просто тогда не думал, что все вот так обернется. Тот сочувственно покивал головой. «Его же можно достать из почтового сервера?» Пилот едва заметно вздрогнул. «К сожалению, нет». Аннабель вздохнула. Оно было написано на бумаге. «Как?» «Ну так, знаете, такие белые прямоугольники, и их краем еще можно порезать палец». Девушка взмахнула ресницами, явно зная, какой эффект это оказывает на мужчин. Джеральд одобрительно хмыкнул. Было видно, что миграционщик даже не пытается сопротивляться ее обаянию. «На креоли всё ещё используют бумагу?» — поинтересовался он. «Только иногда, когда хотят показать особое уважение», — уверила его Аннабель, и лукаво взглянула на пилота хотя некоторые это не ценят. Представитель миграционной службы закивал головой. Он все больше чувствовал себя не в своей тарелке. Было слишком очевидно, что эту пару многое связывает, и дальнейшие вопросы вдруг показались ему очень некорректными. Но он должен был их задать. «А как вы...» — он осекся и переформулировал вопрос. «Почему ваша свадьба была столь поспешной?» Аннабель внимательно посмотрела на него. «Скажите, что вы знаете о Креоле?» «Ну...» — Хардли честно попытался припомнить. Одна из планет, входящих в состав Объединенного галактического альянса. Присоединение произошло совсем недавно. Ясно, можете не продолжать. Девушка вновь улыбнулась, словно стремясь смягчить свои слова. Дело в том, что испокон веков женщины на Криоле всего лишь... Всего лишь красивые куклы. Нас воспитывают как принцесс, отдают в престижные школы, оплачивают учебу в университете, но все для того, чтобы мы... Чтобы мы имели определенную ценность. На Криоле мы становимся лишь женами и матерями и всегда полностью зависим от мужчин, будь это отец или муж. Она встала и машинально разгладила едва заметные складки на ткани юбки. Джеральд задумчиво смотрел на нее, словно и забыв о присутствии постороннего. В наступающих розовых сумерках его случайная жена казалась особенно хрупкой и уязвимой. Девушка медленно прошлась по комнате, словно набираясь смелости, затем, решительно вздернув голову, повернулась. «Мои родители пожелали, чтобы я вышла замуж. Выбрали мне мужа». «И ты не захотела подчиниться». Пилот тоже встал и подошел к девушке, слегка заслоняя ее от неоднозначных взглядов другого мужчины. «Поэтому приехала ко мне. Остальное, по-моему, достаточно очевидно. У вас все? «Ну...» — протянул он. «Я, конечно, хотел бы понять, почему после заключения брака вас с вашим свидетелем видели в веселых птичках». Название хардли произнёс, опасливо косясь на Анну Белль. Джеральд сдвинул брови, ожидая взрыва, но девушка наивно посмотрела на представителя миграционной службы по моему это очевидно у меня были дела и мы с джерри просто договорились встретиться позже поэтому они с другом пошли развлечься хардли закашлялся затем посмотрел на аннубель Мистрис шоули а вы точно знаете что из себя представляет заведение веселой птички хардли я бы попросил в голосе пилота послышалась угроза девушка посмотрела на мужчин широко раскрытыми глазами «Судя по названию, это бордель?» «Верно. Томаса Хардли не зря прозвали бульдогом. Он всегда вцеплялся мертвой хваткой. И вас не смущает, что первую брачную ночь ваш муж провел там?» «По-моему, вас это смущает гораздо больше», — отпарировала она. Джеральд шумно выдохнул. «Послушайте, Хардли, если родители моей жены наняли вас, чтобы принудить нас аннулировать этот брак, меня никто не нанимал», — поспешно уверил тот, прекрасно понимая, что обвинение в коррупции поставит крест на его карьере. Я должен был убедиться, что ваш брак не фикция. Убедились или хотите остаться и поддержать фонарик?» — огрызнулся пилот. На данном этапе убедился. Тот встал, безошибочно поняв, что злоупотребил терпением и его выпроваживают. «Должен предупредить. Поскольку против вас было подано заявление, то вас обязательно пригласят в наш офис на собеседование. Также в любое время к вам могут зайти мои коллеги». Прекрасный способ бороться с рождаемостью. Джеральд подошел к двери и открыл ее. «Надеюсь, они предупредят о своем приходе заранее. Всего доброго». Миграционщик поджал губы и вышел. «Зря ты его так», — тихо сказала девушка, когда входная дверь вновь задвинулась. Он разозлился. Джеральд посмотрел на нее и уже собирался проинформировать ее, где именно он видел все спецслужбы планеты, но вдруг заметил, что она Аннабель выглядит не то расстроенной, не то усталой и промолчал. Общение со спецслужбами всегда выматывало даже его. Что уж тут говорить о девушке, которая абсолютно не была подготовлена к этому. К тому же она наверняка считала себя виноватой в сложившейся ситуации. Пилот вздохнул, затем подошел к панорамному окну и вручную задернул шторы, словно отсекая их двоих от сумеречного города. «Давай спать». «Что?» Она вздрогнула и слегка испуганно посмотрела на него. Джерри усмехнулся. «Мне завтра на базу, у нас могут начаться полеты, и мне просто необходимо выспаться». Завтра я переночую на космической базе, на орбите. Тогда мне надо идти. Спасибо за все. Аннабель подхватила пиджак, но пилот лишь покачал головой. Не думаю, что это хорошая идея, учитывая то, что сказал Катч. Тебе лучше остаться здесь. Ты как больше любишь, сверху или снизу? Что? Вдоволь насладившись ее негодованием, Джерри с глумливой ухмылкой нажал пару сенсоров, выдвигая из стены две кровати, одну над другой. Так ты какую предпочитаешь? «Я предпочитаю ту, которая стоит в моем номере в гостинице», — отрезала девушка, слегка злясь на эту скобрезную шутку. «Я же сказал, что это не лучший выход». Джерри присел на край нижней кровати. «Мы привлекли к себе внимание, и за нами могут следить, особенно где и как мы проводим ночи». Не думала, что это кого-то касается. Анна Белль поджала губы. Одна мысль о том, что чужие люди будут копаться в ее жизни, словно в корзине с грязным бельем, вызывала чувство какого-то омерзения. «Теперь касается», — отрезал Джерри, «так что у тебя просто нет другого выхода». Она еще раз взглянула на пилота, задумалась. То, что ей предлагали, с одной стороны, было не слишком прилично, но с другой... Синие глаза спокойно смотрели на нее, и она попыталась привести последний аргумент. «У меня нет с собой ничего из вещей». «Так закажи по экспресс-доставке, а завтра заберев старые», — великодушно предложил пилот, активируя своим браслетом доступ к устройства в домовую сеть. Чувствуя себя на самом деле слишком усталой, чтобы ехать в другой конец мегаполиса, Аннабель послушно подошла к верт экрана, развернувшемуся над столиком. Открыла сайт ближайшего магазина с экспресс-доставкой, выбрала несколько позиций, подумала, добавила еще одну, затем нажала подтверждение и оплату. Экран тревожно тренькнул, сообщая, что операция отклонена. «Что за...» — девушка нахмурилась, внимательно посмотрела на красную надпись затем вдруг побледнела и затребовала у системы доступ к своему банку. «Этого не может быть», — простонала она чуть позже, обхватив голову руками. «Что такое?» — Джеральд подошел к ней и бесцеремонно взглянул на экран, присвистнул. «Похоже, тебя полностью изгнали из семьи». Анна Белль с отчаянием посмотрела на надпись, гласившую, что доступ к ее счетам заблокирован. На всякий случай она попыталась связаться с банком. Оператор подтвердил, что по законам Креолы Все счета мадмуазель Шоули, находившиеся в доверительном управлении мастера Бернарда Шоули, заблокированы за час до того, как мадмуазель Шоули вышла замуж. «Он... За что он так со мной?» — прошептала она. Губы дрожали, а пальцы, сжимавшие край стола, побелели. Девушка явно была на грани нервного срыва. «Я же работал. Копила эти деньги». «Эй!» — Джерри мягко обнял ее за плечи, помогая встать. Отвел креслу, усадил и растерянно замер, не понимая, что делать дальше. Он ожидал истерики или хотя бы слез, но она не плакала, лишь безжизненно замерла, приложив руку к колбу, словно намереваясь стереть что-то из памяти. Пилот решил, что лучшее, что он может сделать, это оставить девушку в покое, поэтому подошел к шкафу, скрытому в стене, достал сумку и начал складывать туда вещи. «Ты куда-то уезжаешь?» Голос за спиной заставил его резко обернуться. «Нет, просто собираюсь, чтобы завтра не разбудить тебя. Я рано уеду». «А зачем столько одежды?» Не люблю вакуумные чистки на орбите, поэтому всегда сдаю в стирку здесь». Он недоуменно посмотрел на девушку. «У тебя разводы под глазами». Она горько улыбнулась. «Человечество живет столько лет, но мы до сих пор не научились делать ни водостойкую тушь, ни самоочищающуюся одежду». «Одежда есть, но жутко неудобная», — проворчал Джерри, вспомнив лётную униформу и то, как она обычно натирала кожу, а затем взглянул на свою гостью. «Рад, что ты пришла в себя». «Ну что, остаёшься?» Аннабель тяжело вздохнула. «Полагаю, у меня нет другого выхода. Я подала заявку на комнату в общежитии, но она откроется лишь через неделю, а номер в гостинице я оплатила всего на два дня. Я, наверное, кажусь полной дурой. Всего лишь хорошенькой глупышкой», — галантно уверил её пилот, который верит людям и, к тому же, не привыкла рассчитывать лишь на саму себя». Анна Аннабель вскинулась, но тут же пожала плечами. «Наверное, это прав. Только что мне теперь делать? Никогда не поздно научиться». Джерри с наслаждением потянулся. «Ты не против, если я все таки буду сверху?» Его явно позабавило негодование, промелькнувшее на лице девушки. Она это заметила. «Тебе обязательно было формулировать фразу именно так?» «Как?» Он подошел, схватился за край кровати и одним движением легко запрыгнул наверх. «Как это у тебя получилось?» Изумилась Аннабель. Пилот усмехнулся. «Четыре года в кадетском корпусе, затем пять лет в летном училище. Ночные учения из любого сделают спортсмена». Он завозился, устраиваясь удобнее. «Можешь еще посидеть, если не спится. Свет мне не мешает. Спокойной ночи». Ровно через три минуты с его кровати послышалось мерное сопение. Джеральд уснул. Анна Белль выключила свет, еще походила по комнате, пытаясь привести в порядок сумбурные мысли. Поступок отца. Девушка не сомневалась, что именно он стоял за всем. Потряс ее до глубины души. Она могла бы смириться, если бы он заблокировал лишь те деньги, которые ей причитались как содержание но он заблокировал и тот счёт, на который ей перечисляли оплату за ее работу в Криольском университете. Семинары, лаборатории. Фактически, Бернард Шоули обокрал свою дочь. Ей пришлось признаться самой себе, что она была слишком наивной, искренне считая, что родители смирятся с ее выбором. Этого не произошло. Более того, из-за своей легкомысленности она еще и втянула в неприятности другого человека. Снова сработала система оповещения. Только на этот раз тише. Квартира была оснащена по программе «Умного дома» и знала, когда хозяин спит. Колебавшись, Аннабелли открыла дверь. Это был дроид, присланный службой экспресс-покупок. Она забрала свёрток. Краска давно взалила лицо, ведь за эти вещи заплатил Джеральд. Всего лишь за несколько дней она стала изгоем, аферисткой, а теперь еще и приживалкой. Да, она явно растет. Скоро, пожалуй, будет угонять флаеры, а под конец ограбит банк. Надо же откуда-то брать деньги. Трусливо мелькнула мысль вернуться обратно и подчиниться воле родителей. Но Аннабель отогнала ее. Зная мстительный характер отца, она не сомневалась, что он сделает все, чтобы уничтожить того, кто осмелился, вопреки его воле, помочь его дочери. А значит, на Джерри в любом случае начнется травля. Аннабель сомневалась, что, при всей твердости характера, пилот выстоит в этой борьбе. В ход наверняка пошли бы связи и немалые деньги, и во всем этом виновата она. Слезы так и хлынули из глаз, опасаясь потревожить спящего мужчину, Она почти бегом вернулась в ванную, небрежно задвинула дверь-панель и включила воду, надеясь, что ее шум скроет рыдание. Когда она, наконец, смогла убрать руки от лица, то обнаружила перед своим носом полотенце. Анна виновато посмотрела вверх. Джеральд и так был достаточно высокого роста. Сейчас же, когда она сидела на полу, а он стоял над ней, мужчина казался великаном из детской сказки. Сходство усиливали всклокоченные волосы и уже проявившаяся щетина. Дождавшись, пока девушка возьмет полотенце, Он спокойно вышел, все еще недовольно щурясь от яркого света ванной комнаты. Девушка, все еще всхлипывая, тщательно промокнула глаза, поморщилась от того, что на полотенце остались черные следы от туши. Затем поднялась на ноги, умылась и вернулась в комнату, где уже горел неяркий свет. Сам хозяин комнаты сидел за небольшим столом, который тоже выдвигался из стены и, обхватив голову руками, угрюмо смотрел на свою гостью. «Извини», — покаянно прошептала она. Всё ещё комкая в руках, уже ненужное полотенце. «Я не должна была. Я тебя разбудила». «Нет, я сам встал». Он широко зевнул и поднялся. «Чай будешь?» Она передернула плечами, словно сомневаясь. «Тогда заваривай. все там». Он кивнул в сторону антикварного шкафа, словно бельмо на глазу, выделявшегося среди белого пластика стен, и снова скрылся в ванной. Аннабель аккуратно открыла скрипящую створку, достала две чашки, скептически посмотрела на них, отставила на стол, затем вытащила банку с заваркой. Металлическую, с давно выцветшим рисунком. Три слона идут один за другим. Явно антикварная, передающаяся как величайшая ценность по наследству. Девушка с опаской понюхала заварку. А вдруг тоже антиквариат? Но удивление заварка оказалась свежей. Чайника нигде не было видно. Оставив банку на стол, Анна Белль дождалась, когда Джерри выйдет, и, подхватив кружки, пошла отмывать их от пыли. «Я не нашла чайник», — тихо сказала она, все еще опасаясь праведного гнева. «Его нет». Пилот достал прозрачную емкость из кремния пластика очень прочного тяжелого материала, который плавился только при помощи температур, приближенных к температуре плазмы, поставил на стол, поджег фитиль и завозился, доставая из шкафчика металлический ковшик, судя по виду, приблизительно того же возраста, что и баночка со слонами. «На, набери воды». Аннабель, заворожённо смотревшая на настоящий огонек, горевший над колбой, вздрогнула и поспешила исполнить приказ. Вода в ковшике вскипала медленно. Пилоты и его гостья сидели друг напротив друга и смотрели, как на серых стенках появляются маленькие пузырьки. Они отрывались от стенок и устремлялись к поверхности воды. «Почему у тебя нет обычного самонагревающегося чайника?» — спросила Анна Белль. «Есть». Джерри явно дремал с открытыми глазами, и она вновь ощутила укол совести. «Тогда зачем мы сидим и ждем? «Просто так вкуснее». Дождавшись, когда пузырьки станут крупнее... Он сдернул ковш как раз в тот момент, чтобы не дать в воде забурлить, аккуратно разлил кипяток по чашкам, куда уже была насыпана заварка. Теперь ждем ровно три минуты. Не вставая, он достал из шкафчика настоящие песочные часы и перевернул, чтобы песок высыпался в нижнюю колбу. Вот, теперь готово, удовлетворенно заметил он, когда песок весь просыпался. Анна Бель протянула руку, взяла одну из чашек, пригубила. Вкус был терпкий, слегка древесный. И в то же время в нем не было той горечи, которая обычно присутствовала в чае, заваренном из пакетика или капсулы. Девушка обхватила чашку двумя руками, грея ладони, и посмотрела поверх нее на мужчину, в чью жизнь она так бесцеремонно ворвалась. Прости. За что? Он слегка нахмурился. За все, за этот брак, за то, что теперь вынужден терпеть меня здесь. Голос оборвался, она снова шмыгнула носом. Джерри протянул руку, накрывая ее ладонь своей. Эй! Он дождался, когда она посмотрела на него, и лишь тогда продолжил. «Давай проясним все раз и навсегда. Если бы я сам не хотел, то ничего бы не было. Ни этого брака, ни тебя в моем доме. Надеюсь, это ясно?» Он выжидающе замолчал и продолжил, лишь когда она кивнула. «Поэтому закрываем тему вечной вины, допьём чай и спокойно ляжем спать». «Тебе же завтра рано вставать», — спохватилась девушка. «А я тебя разбудила». «Я сам проснулся», — пробурчал пилот. «Пить надо было меньше. Или закусывать раньше». Анна Белль прикусила губу, но все равно хихикнула. Джерри тоже улыбнулся, одним глотком допил чай, выплюнул чаинку, попавшую в рот вместе с водой и встал. «Сама заснешь или мне подежурить?» Девушка взяла чашки, чтобы помыть. «Ложись спать, я и так чувствую себя виноватой перед тобой». «Ладно», — мужчина зевнул. «Позвони мне завтра, как проснешься, ладно? У меня же отключен номер», — напомнила она. «Завтра он у тебя будет, а теперь давай спать». Он вновь запрыгнул наверх и буквально сразу же захрапел. Анна боль переоделась в ванной, легла на нижнюю кровать и еще долго смотрела на шторы, за которыми плыхал огнями мегаполис. От мысли, что она все-таки не одна, на душе становилась чуточку теплее.